Глава 7. Шепот революции. 1917 год. Москва, Российская империя. Что это такое? Ника и Савва оказались в самом центре толпы. Перед ними на автомобиле стоял какой-то До да более знакомый человек и громко говорил: « «Товарищи, я счастлив приветствовать в вашем лице победившую революцию, которая открыла новую эпоху. Люди вокруг закричали и стали подбрасывать шапки. Ника и Савва закрыли уши и пригнули головы. Они дрожали от страха. Ника всхлипывала. Вдруг над ними появился какой-то шатер. Они всмотрелись и поняли, что это раскрытые крылья. «Времярик, где ты был? Куда ты делся?» — спросил Савва. «Мне надо было кое-что прихватить в той истории, поэтому я поехал следующим рейсом. Хорошо, что в матрёшке много составных частей». «Я так рада!» Ника крепко прижалась к нему. Дети вышли из крылатого шатра и осмотрелись. «Где мы?» сказал Савва, обратившись к Времярику. «В Москве. Совершается революция, она как раз в процессе. Смотрите, что тут происходит!» В этот момент дракона кто-то толкнул. «Эй ты, крокодил, гляди, где стоишь!» Сказал мужчина в кепке и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Савва подбежал к Времярику. «Ты что, видимый?» «Теперь никому нет до меня дела!» Драконы, горгульи, никто не удивится. Сейчас творится история. Идемте. Вокруг были люди в крестьянских сапогах и сюртуках. Девушки в простых платьях и платках. Мужчины из толпы то и дело начинали выкрикивать какие-то речи, спорили друг с другом, ввязывались в драки, обнимались. Савва, Ника и Времярик пробирались сквозь толпу, уворачиваясь от стихийных тумаков, которые революционеры отвешивали друг другу. Наконец они подошли к небольшой группе людей, в центре которой стоял скромный бородатый мужчина и говорил сдержанным голосом. «Я, бывший представитель командования Белой армии, считаю своим долгом обратиться к вам с речью. Товарищи, до сих пор мы были в разных лагерях. «Стояли по разным сторонам баррикады и направляли винтовки друг против друга. Ваши командиры говорили вам, что на вас идут разбойничьи банды, продающие за деньги свою родину. Я был частью этих банд. Я участвовал в войне на стороне царя и вернулся глубоко разочарованным. Я понял, что это борьба труда с капиталом, борьба белой кости с черной». «Он археолог?» — тихо спросил Савва-дракона. Тот улыбнулся. «Вообще мимо. Он был на стороне царя, а теперь стал революционером», — пояснил Времярик. «Тссс! Послушай еще. И я хочу сказать о важности отстаивания своих убеждений даже перед лицом невзгод», — продолжал выступающий. «Это часть послания, которое мы получили». «Но что это значит?» — вскликнула Ника. «Кажется, я догадался!» — сказал Савва. «Это наш прапрадед!» «Бинго! Красавчик!» — воскликнул дракон. Мужчина продолжал. «Я славлю победу революции! Я призываю нас превратиться в единое общество трудящихся, создать такие условия жизни, при которых мы были бы не рабами и холопами, а настоящими гражданами!» Толпа закричала «Да! Молодец!» Многие люди хлопали. Брат и сестра поспешили познакомиться с предком. Они протиснулись сквозь толпу. «Здравствуйте! Мы ваши внуки из будущего», — сказал Савва. «Мы приглашены на встречу со временем, но нам надо знать об особенностях каждого поколения наших предков. Вы не могли бы рассказать нам о вашем времени и его людях?» Дракона немедленно сразил дикий кашель. Еще момент, и непонятно, как бы пошел разговор. Предок, брови которого готовились улететь со лба, тут же переменился в лице, расплылся в широчайшей улыбке и сказал. — Так вы мои правнуки. Очень рад. Я Иван степанович будем знакомы. Он приобнял их своими большими ладонями. — Вы мои золотые. Я бы с радостью провел для вас экскурсию по эпохе, но прямо сейчас мне надо бежать на собрание. — Возьми нас с собой! Иван посмотрел на мальчика с удивлением, но облако волшебной пыльцы расширенного сознания не заставило себя ждать. На его лице снова воссияла широкая улыбка. — Конечно, идемте, только ведите себя хорошо. — Все будет норм. — сказал Савва. — Мы уже были на собрании в прошлом витке истории. Мы опытные собранеры. Иван степанович снова широко улыбнулся, накинул шинель и решительно двинулся сквозь толпу. Савва и Ника шли за ним. Дракон двигался сзади. Он очень странно выглядел, стал почти полупрозрачным. И когда Ника спросила, что с ним ответил, что он ест, Питается огненной энергией, производимой толпой. Это такой своеобразный ток для драконов. Они пришли в небольшое, очень просто оформленное помещение, где сидели мужчины в рабочей одежде, которые активно жестикулировали и говорили по очереди, но иногда все вместе, и каждый подхватывал речь другого. «Самодержавие уже изжило себя». Пора установить новые правила. Создать легальные политические партии и профсоюзы. Еще добиться свободы слова и печати, увеличения заработной платы на заводах и фабриках. И расширить свободу крестьян. Савва и Ника еле успевали следить за новыми фразами и, конечно, почти ничего не понимали. Вдруг Иван Степаныч неожиданно встал и сказал... «Смотрите, новое поколение на нашей стороне!» Дети вдруг поняли, что речь о них, и их лица начали покрываться густым румянцем. «Что ты думаешь о революции?» спросил Савву один из участников собрания. Савва стал еще багровей. «Я видел картинки. Это когда собирается много людей, и они несут красные флаги с золотыми шнурками». Савва потупил взгляд и сгорал от смущения. Иван Степанович рассмеялся, потрепал мальчика по волосам и громко сказал. «Давайте выйдем со знаменами и заменим ими царских двуглавых орлов на зданиях». «Да!», да! — поддержали его люди в зале. Все начали собираться. Иван Степанович обратился к детям. «Мне надо отлучиться. Дам вам задание. Создайте карту ключевых событий, приведших к русской революции. Вперед!» Толпа, возглавляемая прадедом, вывалила из дверей, а Савва и Ника остались перед печатной машинкой. Они видели ее в фильмах и потому узнали. «А откуда нам брать информацию?» — спросила Ника. Времярик покрутил волшебным когтем. и перед ними вырос настоящий учебник по истории. «А можешь нам еще попкорна создать, пару ведерок?» — попросил Савва. «И шоколадку!» — подключилась Ника. «Таскать вещи из другого времени — очень энергозатратная процедура», — ответил дракон. «А я вам не Тесла-дракон. Держите блюдо этого времени». Он махнул когтем, и перед ним выросла тарелка с каким-то темным хлебом. — Что это? — спросил Савва, скептически поворачивая одну из плюшек. — Ржаные ватрушки. Савва с недоверием откусил немного, потом больше и скоро энергично жевал. — А вкусно! — к нему присоединилась и Ника. После перекуса работа пошла веселей. Они быстро выделили в учебнике нужные абзацы, и Ника начала одним пальцем набирать их... на печатной машинке. Чем больше она делала это, тем быстрее у нее выходило. Савва иногда сменял сестру. Вот что они в итоге набрали. 1905 год. После несправедливого увольнения нескольких рабочих на Путиловском заводе было принято решение составить петицию императору Николаю II и отнести ее прямо к Зимнему дворцу. Там рабочих встретили государственные войска, которые пустили в ход оружия. Погибло около двухсот человек, ранены около восьмисот. Началось распространение нелегальных изданий. Виновником случившегося посчитали императора и самодержавный режим. К бунтам присоединились крестьяне и интеллигенция 1914-1918 годы. Первая мировая война – одна из главных причин распространения революционных настроений по всей территории Европы. Постоянные поражения на фронте, отступление войск, огромные людские потери и нараставший продовольственный кризис вызывали народное недовольство, которое привело к увеличению числа забастовок. К началу 1917 года Политикой царя Николая II были недовольны все слои общества. По стране прокатилась волна протестов. К концу февраля в столице не работало ни одно предприятие. Реакция властей была медленной, меры принимались с большим опозданием. В феврале солдаты начали переходить на сторону восставших. Царское правительство было отстранено от власти. Управление страной взял на себя... Временный комитет Государственной думы. В апреле в Россию приехал Владимир Ильич Ленин, и большевистская партия стала стремительно расти. Идеи Ленина были близкие и понятны каждому и быстро распространились в народе. Он озвучил программу Апрельские тезисы: земли крестьянам, фабрики рабочим, мир солдатам, власть большевикам. Последний пункт Был притворен в жизнь в результате Октябрьского переворота 1917 года. Дракон пыхнул на лист пыльцу, и вдруг он превратился в интерактивную карту. Теперь события, приведшие к революции, были визуализированы. В этот самый момент вернулся Иван Степанович. Он был поражен тем, что увидел. «Какие вы молодцы!» Я никогда ничего подобного не видел. Вот что значит «Строители революции». Восторгался он тем, что демонстрировали дети. Он вынул из кармана два картонных значка с красными гвоздиками и передал детям. «Это символ революции. Пусть они будут вашим талисманом и помогут вам раскрыть оставшиеся фрагменты истории своей семьи». Дети хотели попрощаться с Иваном Степановичем, но все вокруг вдруг стало быстро ускоряться. Они не успели и шагу сделать, как оказались в той точке, где все началось. Прапрадед стоял на возвышении и говорил. Люди вокруг внимательно слушали его, но вдруг раздался выстрел. Один, потом другой. «Скорее надевайте значки!» — сказал Времярик. Дети начали застёгивать гвоздики. «Давайте с нами!» Ника тащила Ивана Степановича с постамента за рукав. «Скорей!» Воронка времени открылась, и дети почувствовали, как их затягивает в пучину. «Отпусти его!» кричал Времярик. «Здесь опасно! Мы не можем его бросить!» сопротивлялась Ника. Воронка увеличилась, всё вокруг покрылось плотным туманом, по которому казалось, можно было ходить.